Зима уже прошла, и весна была на исходе, когда сыновья Томаса Хатсона в этом году приехали на остров. По уговору, они все трое должны были съехаться в Нью-Йорке, а оттуда поездом, а потом самолетом добираться до места. С матерью двоих младших, как всегда, не обошлось без осложнений. Она задумала путешествие по Европе, разумеется, не предупредив отца мальчиков, и вдруг объявила, что на лето отпустить их не может. Пусть он их берет к себе на рождественские каникулы, только после Рождества, разумеется. Рождество они должны провести с ней. Томас Хадсон уже привык к этим фокусам, и дело, как всегда, кончилось компромиссом. Решено было, что мальчики погостят у отца на острове пять недель, а потом вернуться в Нью-Йорк и оттуда поплывут пароходом французской компании по школьному тарифу. С матерью они встретятся в Париже, где она тем временем успеет сделать необходимые покупки к лету. В пути они будут находиться под присмотром старшего брата, Тома-младшего. А из Парижа Том-младший уедет к своей матери, которая снималась на юге Франции. Мать Тома-младшего не требовала его к себе и охотно оставила бы у отца на все лето. Но она, конечно, обрадуется ему, и, в общем, это был достойный компромисс при той железной решимости, которой обладала мать двух других братьев. Эту прелестную, очаровательную женщину ничто в мире не заставило бы отступить от рас принятого плана. Планы своя настроила в глубокой тайне, как опытный полководец, и также неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался. Но коренное изменение плана никогда. возникли этот план среди бессонной ночи или скучным утром, или вечером при содействии Джина? План был планом, и уж тем более решение было решением, и Томас Хатсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводного процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть, и дети приедут хотя бы на пять недель. Пять недель не так уж мало, если можно провести их с теми, кого любишь, и с кем хотел бы всегда быть вместе. А зачем вообще я расстался с матерью Тома? «Лучше не задумывайся об этом», — сказал он себе. Это такая вещь, о которой лучше не задумываться. И та вторая родила тебе чудесных детей. Очень непростые, очень своеобразные оба. Но ты знаешь, как много хорошего они унаследовали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже не следовало расставаться. Тут он сказал себе «нет». Иначе нельзя было. Но все эти мысли теперь не слишком его волновали. Он давно уже перестал волноваться и свою вину, точно заклятием, отгонял работой. И сейчас думал только об одном. Вот приедут мальчики, и нужно, чтобы они хорошо отдохнули здесь это время. А когда они уедут, он вернется к своей работе. Он сумел сделать так, что работа заменила ему почти все кроме детей. Работа и та размеренная, спокойная, трудовая жизнь, которую он себе создал на острове. Он верил, что обрел нечто прочное и надежное, то, что надолго и крепко удержит его здесь. Теперь, если на него нападала тоска по Парижу, он просто вспоминал о Париже, вместо того, чтобы ехать туда». И так было с другими местами в Европе и со многими в Азии и в Африке. Ему приходили на память слова Ренуара, сказанные, когда тот узнал, что Гаген уехал писать свои картины на Таити. Зачем так далеко ехать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в Ботиньоле? По-французски это выходило лучше. «Каунау паа себе о Ботиньоле». И Томас Хатсон, думал об острове, как о своем квартале. Здесь он чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и работал усердно, как никогда. Разве что в Париже, когда то младший был еще ребенком. Иногда он ненадолго уезжал с острова половить рыбу у берегов Кубы или осенью побродить в горах. Своё монтанское ранчо он сдал в аренду, потому что лучшее время в Монтане — это лето и осень. А к осени мальчики теперь должны были возвращаться в школу. Иногда ему приходилось ездить в Нью-Йорк к своему агенту, но чаще агент теперь приезжал к нему и увозил с собой законченные полотна. Томас Хадсон был художник с именем, широко признанный на родине, и в Европе, Кроме того, ему приносили регулярный доход разработки нефти, которые велись на земле, когда-то принадлежавшей его деду. Земля была продана под пастбище, и по условиям аренды право эксплуатации недр сохранялось за прежним владельцем. Половина этих денег шла на алименты, но и того, что оставалось, было довольно, чтобы обеспечить ему существование, и поэтому... Он мог писать, что хотел и как хотел. Нужда на него не давила. И жить мог там, где ему нравилось, и путешествовать, если приходила охота. Успех сопутствовал ему во всем, кроме семейной жизни. Хотя, в сущности, он никогда не думал об успехе.